Глава 50. Рихард. Элиса держала меня за руку, и я чувствовал тепло, исходящее от нее. Закрыл глаза и теперь смотрел глазами моего зверя на свою истинную. Это не светловолосая Элиса с голубыми глазами. Незнакомая, чужая, не моя. Это Дайна, темноволосая, с изумрудными глазами, от которых мурашки бегут по коже. Мой дракон видит ее и рычит от удовольствия. Мы нашли ее». Мы так долго искали и, наконец, нашли ее. Она еще сопротивляется, но я знаю, что снова завоюю ее любовь. Мы снова будем вместе, и в этот раз навсегда. Я все сделаю для того, чтобы снова заслужить ее доверие, любовь и уважение. Каждый день буду стараться и прикладывать все силы, только чтобы она меня простила. Моя Дайна любит меня, а я люблю ее, и это неразделимо. Когда-то давно наши метки истинности замерцали. И дракон соединил наши сердца. Я сопротивлялся как мог, боялся этих пут и ответственности. Но сейчас понимаю, что был глупцом, никчемным слабаком, выбирающим каждый раз не тот путь. Я знаю, что виноват. Знаю, что Дайна может не простить меня. Но то, что она продолжает меня любить, это я понял, когда коснулся ее губ. Я почувствовал ее желание, биение сердца и дрожь кожи. Она тянулась ко мне, просила о помощи, звала и трепетала. Когда я открыл глаза, то мы стояли в столовой, и я смотрел на Дайну. Никак не мог налюбоваться на свою жену. Почему я раньше не видел этой красоты? Куда смотрел? О чем думал? «Рихард!» — рявкнула Дайна и дернула меня за руку. «Да. Покажи перстень Бертрану!» Она посмотрела на седого мужика, а затем на черного лорда. «Я ему все рассказала. Простите!» «Что?» — вскрикнули оба мужчины, и я ухмыльнулся. «Но зачем, Алиса? – спросил Седой. «Наш план». «Какой план, Берт? Он отменил свадьбу. А еще я увидела перстень. И вообще, какого лешего ты сказал Рихарду, где я?» «Что? О чем ты?» Сделал шаг назад Бертран и нервно потрепал свои волосы. «Так вот, значит, кого я должен благодарить». «Это же твой почерк. Ты прокололся. Однажды ты написал рецепт мази на листе. Почерк ровный, мелкий, и с завитушкой на букве «В». «Дом лорда Таира Вира. Вира!» «Дайна, я...» «Спасибо тебе, мой друг». Я подошел и пожал руку седовласому мужчине. «Если бы не ты, все бы затянулось непонятно на сколько времени. Я уже собирался ехать искать Клауса. Он внезапно скрылся из моего замка, словно почувствовал опасность». «Это очень интересно. Присядь, Рихард». Тата отодвинул стул для меня и себя и присел. «Рассказывай» а затем посмотрел на недовольную и, кажется, ничего не понимающую Дайну. Или Элису, неважно, мою истинную. «Не обижайся на меня, деточка. Я это сделал только из лучших побуждений. Я знал о слухах и понимал, что если свадьба отменяется, нам ни за что не добыть этот перстень. А когда ты мне рассказала, что твой муж почувствовал тебя в церкви, то понял, это наш шанс». «Но, Берт!» – возмутилась моя блондиночка и недовольно сжала кулачки. «Такая воинственная». Мы все хотим найти твою дочь, так почему бы нам не объединить усилия? Вы правы, но я все еще не могу поверить в то, что этот перстень чувствует мою дочь. О его необычности знают немногие, но я удивлен тому, что вы не в курсе. Договорите «Да уже, — рявкнул я, распаляясь от того, что не понимаю, о чем речь. Посмотрел на перстень и решил снять его с пальца. Помимо детских домов я занимаюсь артефактами. Посмотрел на Элису, которая отошла к окну и смотрела на меня оттуда. Ваша жена знает, что я очень увлекся вашим перстнем и хотел добыть его. Как это? — хмыкнул я и сделал глоток воды из бокала. Я помогаю ей найти Виви, а она мне отдает ваш перстень. Держите. Я протянул ему перстень, потому что он был лишь золотой побрякушкой, но если этот седой знает, где моя дочь, я готов отдать ему все. Удивительно. Взял его в руки и посмотрел со всех сторон. Надел перстень на средний палец, и его глаза засверкали от возбуждения. «Эти янтарные точки...» Моя жена подошла к Берту и показала на них. «Означают, что моя дочь жива». Лорд Таир поднялся и подошел к Алисе и Берту. Теперь они все вместе смотрели на мой перстень. «Но...» — воскликнула вдруг жена. «Куда пропали точки?» «Я не знаю». Берт испуганно взглянул на меня. «Моя Виви!» — схлипнула Дайна и схватилась за стул, чтобы не упасть. «Спокойно!» — поднялся из-за стола, обошел его и встал рядом с истиной. Обнял ее за плечи. «Если эти пятна и правда означают, что моя дочь жива, то это подтверждает один неоспоримый факт. Извини, Берт, но, видимо, этот артефакт работает только на тех, у кого внутри есть драконья кровь Эрлингов». Протянул ладонь к Бертрану, и перстень вновь стал моим. Надел его на палец, и янтарные пятна вспыхнули. «Слава драконьему богу!» – воскликнула Дайна и кинулась мне на шею. «Я так испугалась!» «Не бойся, теперь я с тобой» поцеловал любимую в щеку и погладил по волосам. «Рихард, нам надо срочно найти нашу малютку. Она ждет нас!» «Я знаю, поэтому я и приехал за тобой. Нашей дочери нужна мать. Самая лучшая мама в мире». «Но куда мы поедем?» Поднялся немного расстроенный Берт, и я понял из-за чего. Мечтающий о перстне так и не заполучил его. «Мой человек нашел место, где он прячется. Я предполагаю, что если мы найдем Клауса, то и найдем нашу Виви». Можно я поеду с вами? – спросил Тата, обращаясь ко мне. Спроси у моей жены, мне все равно. Элиса, милая, прости меня. Берт взял руку моей жены в свою и сжал ее. Позволь мне помочь тебе. Мои знания о детских домах могут помочь нам в поисках. Хорошо, но – выкинула указательный палец вперед. Больше никаких фокусов, Берт, иначе я натравлю на тебя своего личного дракона. О, воскликнул я. Ты про меня? Но Берт помог мне найти тебя, и я благодарен ему за это. А мой зверь вдвойне. Слышишь, как он довольно рычит? У меня есть еще один. Вздернула подбородок, поправила выбившуюся прядь и с горделивой осанкой вышла из столовой. И он не менее опасный.